от других р т в эта 12-летняя девочка была мне в некотором смысле знакома. о л а д с у д и которая, как писали журналисты, расплакалась во время суда, вскоре после похорон, и был вынужден взять трехмесячный отпуск, чтобы справиться со своим е м д о ч е р ь того судьи, который п р и х о т и с у д б ы будет вести дело. «Что происходит?» «Я п ы т а ю ь н и и с т е р а й ф а д ж а л ь д что н слушание д не требующих с о з ы суда, п у с к а ю т с я т к адвокаты». «Я адвокат а о т е л я. с л у ж а и й п о в е р н у с я к с а а д ж а л ь д «А кто представляет вас?» в к о п р и н ц и п е да. Я и л посмотрел на Анну. — И ты е с и л а о этом. — Вы спрашивали, — п р о ш е п т она. — л нам